Глава шестнадцатая. Интерлюдия третья. Виктор всегда держал слово. На аспор познакомившись с Вероникой, он пообещал ей позвонить, что и сделал на следующий день. Отец с детства приучал его и старших братьев не тянуть кота за яйца и ловить судьбу за хвост. Поэтому, пообещав встретиться с девушкой, парень сделал окно на вечер в плотно забитом графике выходных, погулял. С ней по набережной Волги прокатил на кораблике, потом на своей ласточке Тойоте, недавно купленной на первую зарплату, и отвез домой. Против обыкновения девушка не предложила зайти или поехать к нему, что немного смущило. Зато прощаясь, Вероника потребовала, чтобы он заехал за ней завтра. Виктор подумал и сказал, что сможет только ближе к ночи и не надолго. Девушка согласилась, глядя в ее влюбленные серые глаза. После долгого поцелуя он подумал, что больше спорить на знакомство нельзя. В семье были только рады тому, что младший наконец о степенился к двадцатидвуму, всех трех его братьев уже были дети. Воспоминания о погибших всегда навивали на Виктора легкую грусть о том, что рано или поздно и с ним может приключиться что-то плохое. Не привыкший мириться с действительностью, он в таких случаях увеличивал интенсивность тренировок. Страшно было не погибнуть молодым, как и любой пацан. Он ни на секунду не допускал мысли, что доживет до тридцати, а уйти бесполезным. В семье было не принято обсуждать будущее, все они жили настоящим. Возможно, поэтому Вероника, не ожидавшая от парня ничего кроме очередной встречи, пришла к одвору. Увидев их вместе во второй раз, отец спросил: "Чего тянешь-то? Или из командировки жену планируешь привести?" Иветеку усмехнулся, бросил взгляд на маму и на следующий день сделал предложение. Вероника приняла его с восторгом. Виктор не любил врать, но с его работой это было необходимо. Да и не обманывало насоба. Спасать людей можно по-разному. Первые месяцы семейной жизни были сложными. От многих мужских ритуалов пришлось отказаться и заменить их новыми семейными. Возобновились походы к психологу, про которые он забыл после перехода на третий курс и первых практических занятий в поле. Но оно того стоило. Отец советовал не переводиться на штабную работу после рождения первенца, но Виктор хотел сделать жене приятное и ощутить маленькие радости отцовства. И естественно получилось не особо. Командировки стали короче, но чаще. Новая работа бросила самый жестокий вызов. Незапланированные потери. Не всегда они были связаны с его ошибками, но было и такое. Спустя год к полевой работе Виктор вернулся уже командиром группы и сразу зарекомендовал себя с лучшей стороны. Чуйка на людей и раньше не подводившая его вышла на новый уровень, позволяя выбирать именно тех специалистов, которые способны справиться с работой. Поминки, которые часто приводили к скандалам в семье, ушли из жизни, их заменили постоянный нервяк и ответственность. Перед рождением дочери отец наоборот посоветовал перейти в штаб. Резон был: Виктор стал очень заметен, но он остался, потому что пообещал себе, что будет служить там, где приносит максимальную пользу. Потому что не хотел терять пацанов, в тренировках большей части которых участвовал. Отец вздохнул и обнял его. В семье было принято поддерживать решения детей. Звонок Вероники был обычным. Она частенько болтала с его матерью и своими родственниками. И даже ее ответ не показался ему странным. Он допускал, что о нем спрашивали частенько. То, как спала с лица жены улыбка. И хлапок на улице, случившийся тут же, давали ему на раздумье долю секунды. И большую часть из них он потратил, пытаясь в последний раз запомнить ее черты лица. А потом отвернулся от взрыва, закрывая сына, которого держал в руках, своим телом. Последняя его мысль была о том, что кроватка дочери далеко, в соседней комнате.